Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина её блестит светом, полным неопределённой печали: смерть, жизнь и любовь. Лебедев, один из многих, взвихрённых потоком чужих жизней, самообволщённых и бессильных людей, рассказывал мне, что произошло с ним в течение двух последних недель. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, Слишком стремительный, чтобы хныкать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощён жизнью. Жизнь избила его, и он почесывался. Мы выпили четыре стакана кофе, два чаю, шесть бутылок фруктовой воды и выкурили множество папирос. В тот момент, когда я несколько утомлённый чужими переживаниями, попросил его записать эту странную историю, А он с тайным удовольствием в душе и сделанной гримасы улыбающегося лица выслушал мои технические указания, неожиданно заиграло электрическое пианино. Развязные беззастенчивые звуки говорили о ленючей, дешёвой любви профессионалок. Кафе наполнялось публикой, и мне в первые мгновения показалось, что страусы, одетые в ратонды и юбки, пришли справиться о ценах на свои перья. Неже изложенное принадлежит Перу Лебедева, а не английского капитана. В конце лета я поселился на городской черте у огородника. Комната была очень плоха. Несколько поколений жильцов придали ей тот род живописной ободренности, о котором пишут романисты богемы. Одно окно, чистая деревянная занавеска, слегка мебели и разноцветный лоскут из обоев. По вечерам усталое солнце слепило глаза стеклянной чешуёй проникОВЫХ рам. Тёмно-зелёные пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей шиповником. Десятина засеянная фасолью поднимала не вдалеке стену вьющихся сквозных спиралей, увенчанных лесом тычин. Душистый горошек, мальва, азалии, анемоны и маргаритки теснились вблизи дома в прогнивших от земли ящиках и на клумбах. У окна чернели старые липы. Утром в пятницу пришёл Марвин. Я не был ничем занят, шагал из угла в угол и хмурился. Я любил маленькую Евгению, дочь содержателя городских бань, а она дразнила меня. Последнее письмо ее привело меня в состояние подавленной ярости. Марвин не застал ярости, а она перегорела, выродившись в дрянной шлак, средняя между горечью и надеждой. «Федя, я очень тороплюсь». Марвин, не снимая фуражки, сдвинул ее на затылок. Плотное нервное лицо его показалось мне слегка обрюзглым, в руках он держал что-то завернутое в бумагу. «Окажи услугу, Федя». Хорошо, сказал я, особенно если эта услуга весёлого рода. Нет ни не весёлого. Но ты будешь беспокоиться только одни сутки. Завтра я верну тебя в первобытное состояние. Суетливый, повышенный тон Марвина заставил меня насторожиться. Я не сказал бы ни да, ни нет, но он взял мою руку и сжал её так сильно, что мне передалось его возбуждение. По натуре я любопытен. Ради бога, продолжал он тем же странным, взволнованным голосом. Да? Скажи да, не спрашивай, в чём дело. Да, согласился я, а через полчаса ругал себя за это. Говори. Марвин прошёл мимо меня к столу и опустил на него свёрток, бережно двигая руками. Я никогда не видел, чтобы человеческая рука так искусно, почти без звука разворачивала листы газетной бумаги. Две тусклые небольшие жестянки, блеснувшие в руках Марвина, привели меня в лёгкое изумление. Затем невидимый холодный палец пощекотал мне затылок. Я селился улыбнуться. Милый, сказал Марвин. На одну ночь спрячь это. Он посмотрел на меня и осторожно положил бомбы в бумажный ворох. Я ждал. Помню, что в этот момент я чувствовал себя тоже взрывчатым, обязанным двигаться медленно и легко. Говорят, что ночью у меня будет обыск. Марвин почесал лоб. И это, как его, а ты человек чистый. Ты, разумеется, удивлён. Прости. Но я имел бы право, конечно, не говорить тебе об этом всю жизнь. Алексей сказал я, очнувшись от непривычного оцепенения: "Ты знаешь, что я держу данное слово, поэтому в течение суток будь спокоен и ты. Но если завтра к вечеру они останутся ещё здесь, я истреблю их в лесу. Я возьму их". Он сел. Прозрачный круговорот света, наполняя комнату, жёг его вспотевшее лицо солнечной пылью. Утро с далёкой зеленью полей Было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открыл чемодан и спрятался среди белья тяжеловесные жестянки. Марвин вздыхал. Этого человека я знал ещё с первого курса сельскохозяйственного училища. Мы были с ним в очень хороших отношениях, но я не подозревал в нём разрушительных склонностей. Я начал вопросом: "Каким образом, Марвин?" Он хмыкнул, ущипнул переноцицу и ничего не ответил. Может быть, чувствуя себя передо мной в новом положении, он тяготился этим. Я снова спросил: "Откуда у тебя это?"